Глава 29. Держав в руках список, Эйбри повернула машину к супермаркету. Незадолго до этого она закончила сдвоенный урок, провела спортивный массаж у клиента, готовящегося к кроссу на 5 км, и завершила рабочий день небольшой уборкой в одном из летних домиков в Вискибич. Ей хотелось только одного забрать нужные вещи и поскорее вернуться к Эйли. Честно говоря, теперь Эйбри казалось, что только этого она и будет хотеть на протяжении всей оставшейся жизни вернуться к Эйли. На сегодняшний вечер может всё коренным образом для него изменить. Для них сегодняшний вечер может стать тем поворотным пунктом, когда вопросы и боль прошедших лет наконец-то уйдут в прошлое и появится возможность начать работать только на будущее. Что бы ни принесло ей будущее, она всё примет с благодарностью, потому что Эли вернул любовь в её жизнь. Он сумел полюбить её такой, какая она есть, принять и понять её всё целиком. Разве может быть в жизни что-то более восхитительное, чем это? Она представила, как поднимает небольшую ручную покажу, которую постоянно таскает за собой и всверяет её в море. С прошлым покончено, но сейчас не время мечтаний, напомнила себе Ибра. Сейчас время активных действий, действий во имя борьбы со злом, и если с этой борьбой будут связаны какие-то приключения, тем лучше. Она притянула руку за газовым баллончиком, не прошедшим проверку на животных, бросила его в корзину и повернулась. И тут же чуть было не врезалась в Джастина Зюскинда. Она не смогла удержаться от возгласа удивления, но попыталась как можно скорее обратить его в замешательство из-за своей неловкости. Ради бога, извините, я задумалась, надеясь изо всех сил, что не выдаст себя нервной дрожью. Эйбра попыталась мило улыбнуться, но почувствовала, как дрожат уголки её губ. Он очень коротко постриг волосы и высветлил их, став похожим на блондина, проводящего много времени на открытом воздухе. К тому же, он либо две последние недели валялся на пляже и загорал, либо обильно пользовался кремом для загара. Кроме того, брови у него были явно выщипаны. Он мрачно взглянул на неё и направился дальше. Ей бро резко повернулась и случайно задела полку плечом, сбросив её содержимое на пол. Господи, я сегодня просто настоящая идиотка. Она присела на корточки, чтобы собрать упавшее, и заградила Зёскинду дорогу. Вот всегда так происходит, когда куда-то торопишься. Мне нужно как можно скорее вернуться домой. Мой парень обещал отвезти меня в Бостон на обед. Мы собираемся остановиться в отеле Чарльз, а я ещё не решила, что надеть. Эйбра поднялась, держа в руках хахапку бутылок с моющим средством и с виноватой улыбкой посмотрела на Зёскинда. И к тому же я продолжаю вам мешать. Извините. Она отошла в сторону и начала раскладывать на полке то, что свалила оттуда, изо всех сил стараясь побороть сильнейшее желание оглянуться на уходящего Зюскинда. "Теперь ты знаешь", подумала она. "Или тебе кажется, что знаешь. Ты не упустишь возможности так же, как я не упустила своей". Эйбра заставила себя и дальше ходить по магазину, как будто в поисках нужных товаров на тот случай, если Зюскинд всё ещё наблюдает за ней. На мгновение она даже остановилась, чтобы поболтать с одной из своих учениц из секции йоги. Всё абсолютно нормально, убеждала она себя. Просто небольшой поход в супермаркет перед шикарным вечером в Бостоне. Выйдя из магазина и загружая пакеты с покупками в багажник своей машины, она продолжала оглядываться по сторонам и заметила, что Зюскин сидит в большом чёрном внедорожнике, стоящем на парковке. Она демонстративно включила радио чуть ли не на предельную громкость, поправила причёску, подкрасила губы и выехала со стоянки со скоростью на несколько миль больше, чем то позволяли правила. Подъезжая к Блавхаусу, Эйбра заметила в зеркале заднего обзора, что Зюскент следует за ней. Схватив пакеты, она бросилась в дом. «Элли!» Швырнув мешки на пол, Эйбра побежала вверх по лестнице в направлении его кабинета. Когда ее крик донесся до него, и он встал из-за стола, Эйбра уже успела добежать до кабинета, и они чуть не столкнулись в дверях. «Что случилось? Ты цела?» Я в полном порядке и в идеальной форме. Я только что заслужила награду за смекалку и сообразительность. Я в самом прямом смысле слова чуть не налетела на Зюскинда в супермаркете. Он что, посмел до тебя дотронуться? Или схватил её за руки и начал было искать следы от шибов? Нет, нет, он, конечно, понял, кто я такая, но я разыграла дурочку, а точнее, умницу. Я сбросила товары с полки, чтобы он не смог пройти, а потом начала бормотать что-то про то, что я такая неловкая и что очень тороплюсь, так как мой парень везёт меня сегодня в Бостон на обед и что мы проведём с ним ночь в отеле Чарльз. Ты с ним разговаривала? О, боже, Эйбра, я не разговаривала с ним. Я просто говорила ему, тараторила безумку. Зюскинт не произнёс ни слова, но дождался, пока я уеду из супермаркета. Он сидел в своей машине на стоянке, а потом последовал за мной. Элли, он на самом деле думает, что нас не будет дома сегодня вечером. Для него это грандиозный шанс. Но мне нужно теперь ждать того момента, когда он будет следить за нами. Зюскенд задумал проникнуть в дом прямо сейчас. Я уверена в этом. Он попадёт прямо в ловушку, Элли, сегодня вечером. Ты говоришь, что он следил за тобой? Я имею в виду до того, как ты вышла из супермаркета. Я Нет, нет, не думаю. Нет, у него же в руках была корзинка, и в корзинке лежали продукты. Да и не стал бы он подходить так близко, если бы действительно следил за мной. Это было веление судьбы, ее рука Элли, судьба на нашей стороне. По мнению Элли, происшедшее было просто случайностью или везением, но он не стал с ней спорить. Мне пришло сообщение от Шерлинберг. По пути в Виски-Бич Зюскинд останавливался в двух разных супермаркетах на расстоянии нескольких миль друг от друга. Может быть, он фетишист, и ему нравятся супермаркеты? Нет, он просто предельно осторожен. Старается не покупать то, что ему нужно в одном и том же месте. Он купил фунт мясного фарша в одном супермаркете и банку отравы для крыс в другом. Отравы для крыс? Я не слышала, чтобы кто-то видел крыс в Виски-бич. О, боже! Сначала она была потрясена, затем ее овладела ярость. Этот... этот сукин сын собирается отравить Барби? Зюскин — это чудовище в человеческом обличье. Как хорошо, что я не знала. Он бы получил от меня ещё один хороший удар, сам знаешь куда. Спокойнее, тигрица. На который час у нас назначено? Что ты имеешь в виду? Наша поездка. О, я не входила в такие подробности. Эллив взглянул на часы. Ладно, нам нужно выехать около 6. Ты всё говорила с Марин? Да, Барби побудет у них, поэтому мы сделаем так, как запланировали. Выезжаем вместе с собакой, завозим её к Марин, затем возвращаемся назад по кружным путём к южной стороне дома. Затем Чёрт. Она схватилась руками за голову и сделала несколько танцевальных движений на месте. «Речь же идет о романтическом ужине. Чтобы наша поездка выглядела убедительно, и мне надо надеть туфли на высоких каблуках. Ладно, ладно, я положу кроссовки себе в сумку и потом переобоюсь. И, пожалуйста, не смотри на меня так. Обувь всегда очень важна. Нам необходимо все еще раз обсудить, и я должен тебя посвятить в то, какую роль во всем этом будет играть Шерилин». Займёмся всем внизу. Мне нужно выложить из пакетов покупки, которые я сделала до своей неожиданной встречи в супермаркете. Кроме того, мне нужно решить, что я надену на наш романтический вечер, то есть в саду. Или прошёлся по дому, оглядев все углы, затем сделал это ещё раз, осмотрев их с другой стороны. Какое-то время он провёл в коридоре, затем походил за полками, проверил обзор видеокамеры и её саму. Если что-то пойдёт не так, у него есть запасные варианты. «Ты что, в чём-то сомневаешься?» — спросила Эйбра, оглядывая себя в зеркало. На ней уже было вечернее платье, которое она надела поверх чёрной майки и шортов. «Когда-то я свято верил в систему, я сам была её частью. Теперь я иду в обход системы». «Нет, ты идёшь прямо через неё, но только иначе, непривычным способом. Если система тебя подвела, Элли, ты имеешь право защищать свой дом, имеешь право на любые поступки ради того, чтобы доказать свою невиновность». И принадела Серёжке не только чтобы добавить последний штрих к своему образу, но и потому что они вселяли в неё большую уверенность. Ты даже имеешь право на то, чтобы получать удовольствие от своих действий, добавила она. Ты так думаешь? Да. Прекрасно, потому что мне действительно будет приятно. Кстати, ты выглядишь потрясающе. Когда всё это закончится, я непременно отвезу тебя на ужин в Бостон, и мы будем кутить всю ночь. Ну что ж, я не против, но у меня есть идея получше. Когда всё закончится, мы проведём в Блавхаусе первую из тех вечеринок, о которых ты говорил. Тебе нужно будет расслабиться. Идея действительно неплохая, но мне нужна будет помощь. К счастью, у меня будет и время, и желание для этого. Эли взял её за руку. Я думаю, нам ещё многое предстоит обсудить, но только попозже. У нас впереди долгое и, я уверена, счастливое лето, когда мы сможем поговорить абсолютно обо всём. Она повернула его запястье, чтобы взглянуть на часы. Ровно 6. В таком случае нам пора выходить. Эли принёс сумки с вещами, и Эйб собрала всё, что было нужно собаке. Внизу Эли позвонил Шэрлин. Мы уже выезжаем. Вы уверены, что поступаете правильно, Эли? Да, я намерен сам с этим справиться. Я позвоню вам, когда мы вернёмся. Хорошо, я занимаю договорённое место. Удачи вам. Эли переключил телефон в режим вибрации и положил его в карман. Ну что ж, поехали. Эйб двумя пальцами приподняла уголки рта Эли. Физиономия должна быть радостной. Не забывай, ты едешь на романтический ужин и собираешься провести ночь в роскошном отеле со страстной женщиной. Ты просто счастливчик. Если принимать во внимание то, что, по крайней мере, часть вечера нам придется провести в темноте коридора и подвала, а остаток его, скорее всего, в общении с полицией, счастье мое становится весьма сомнительным. Никакие сомнения не принимаются. Ну что ж, тогда полюбуйся на мою счастливую физиономию. Они вышли из дома. Ты знаешь, что мне сейчас больше всего нравится? — спросила Эйбра, когда Эля открыла заднюю дверцу, чтобы усадить собаку и положить вещи. «Мне безумно нравится то, что он сейчас наблюдает за нами и думает, что ему несказанно повезло». Эля захлопнул дверцу и заключил её в объятия. «Пусть немного порадуется». «Не возражаю». Эйбра тоже обняла Эля и подставила губы для поцелуя. «Всегда вместе», — прошептала она, касаясь его губ своими губами. «Вот девиз нашей жизни в Виски-Бич». Он открыл дверцу рядом с пассажирским сиденьем. «Не забудь, что после того, как мы приедем к Марин, нам нужно будет двигаться как можно быстрее. Мы ведь не знаем, сколько нам придётся ждать». «Предельная? Моя любимая скорость». Когда они подъехали к дому Марин, Элли схватил сумку со своей одеждой и с кроссовками Эйбри. Марин уже открыла дверь дома и ждала их на пороге. «Послушайте, вы оба, мы с Майклом всё обсудили и подумали, что слишком поздно». Оказавшись в доме, Эбра резким движением расстегнула молнию на платье, и, пока она снимала его, Элли избавился от пиджака и распустил узел галстука. «Если бы мы просто ждали, наблюдали, а потом вызвали полицию...» «Что-нибудь могло бы его спугнуть?» — закончил Элли по пути в ванную с джинсами и чёрной майкой в руках. «Он бы мог сбежать ещё до того, как они туда приехали бы. Кроме того...» Продолжила Эйбра, сбрасывая туфли, когда Эли закрыл за собой дверь в ванной. Эли чувствует необходимость активно участвовать в поимке негодяя, и я должна ему помочь. Мы с ним все подробно обсудили. Я знаю, но если этот парень на самом деле убийца... Он действительно убийца. Отбросив все условности, Эйбра уселась на пол, чтобы было удобнее натягивать кроссовки. Скорее всего, он убил по меньшей мере двух человек, и сегодня вечером мы попытаемся установить мышеловку, в которую, как мы надеемся, он должен угодить. Он ответит за свои преступления. Но вы же не профессиональные борцы с преступностью, возразил Майк. Сегодня мы самые настоящие борцы с преступностью, заявила Эйбра, встав на ноги. Через секунду из ванной вылелели. Посмотрите на нас. Разве мы на них не похожи? Кстати, где дети? Играют наверху. Им ничего об этом не известно, и нам не хотелось бы, чтобы они слышали, как мы пытаемся отговорить вас от того, о чём они ничего не знают. Они поиграют с Барби. Эйбра поцеловала Марин, затем Майка. Я вам позвоню, как только мы закончим. Поторопись, сказала она, обращаясь к Эли. Выходим через заднюю дверь. Я сейчас буду, откликнулся он, задержавшись у выхода. Я не допущу, чтобы с ней что-то случилось. Если жизни и брака кажется под угрозой, я откажусь от всего предприятия. Это касается не только её, но и тебя самого, заметила Марин, спеша вслед за ними. Она остановилась на пороге, наблюдая за тем, как они шагают отсадорок её дома к чёрному входу в свой. Майк пришептала она на ощупь руку мужа. Как нам следует вести себя? Собери детей и выведи собаку на прогулку. На прогулку? Погуляйте по берегу, дорогая. Оттуда мы сможем наблюдать за Блавхаусом и будем держать его под контролем. Марин крепко сжала его руку. Неплохая мысль. Или толкнул боковую дверь Блавхауса и сразу же снова включил сигнализацию. Эйбра сразу же отправилась в подвал. Он последовал её примеру. Сейчас ещё только 10 минут седьмого. Мы пришли слишком быстро. Как только дверь за ним захлопнулась, Эли включил фонарик и осветил проход. Ожидание может затянуться на неопределённо долгое время, возможно, на несколько часов. Но он готов был идти на риск. Вероятнее всего, Зиускинд дождётся наступления сумерек, возможно, даже темноты. Ведь он считает, что в его распоряжении вся ночь. "У нас нет выбора", откликнулась Эйбра, протискиваясь за ним в узкий проход между полок. Пока что они могли пользоваться верхним светом. Эйбра остановилась на ступеньках, чтобы проверить ноутбук и камеры слежения, которые они закрепили на третьем этаже. Эли ещё раз проверил видеокамеру и связался с Шерлин. Мы в коридоре. Никаких признаков активности у Зюскинда. Я сразу же дам вам знать, как только что-нибудь произойдёт, если вообще что-то произойдёт. Будем рассчитывать на как только и забудем про если. Вот настоящее позитивное мышление одобрило его поведение Эйбры после того, как он закончил разговор с Шерлин. Он же сюда приехал явно не за тем, чтобы загорать и заниматься сёрфингом. Блавхаус его цель. Сегодня у него появился ещё один шанс проникнуть в дом. Как только он выйдет из Сен-Касла, мы тут же прячемся в укрытии и сидим там в полной тишине, как в подводной лодке. Я поняла, Эли, если Зюскинд поднимется на третий этаж, он обязательно попадёт в поле зрения камеры. Если он спустится сюда, что, скорее всего и произойдёт, мы его увидим. Солнце зайдёт меньше, чем через 2 часа. Если он решил дождаться темноты, наверное, нам всё-таки придётся подождать. Они были зажаты в тесном пространстве, и у них даже не было возможности пройтись взад-вперёд, чтобы хоть бы немного снять напряжение. Нам надо было захватить с собой колоду карт. Заметила ли? Но поскольку мы об этом не подумали, то ты можешь рассказать мне, как бы ты организовывала студию йоги, если бы у тебя таковая была. Рассказать тебе о моих надеждах и мечтах, я могла очень долго говорить о них. Прошло чуть меньше часа, когда Эйбра прервала свой рассказ и, наклонив голову, прислушалась. «Кажется, звонит телефон? Домашний телефон?» «Да, это может быть кто угодно». Но это может быть и Зюскент. Решил подстраховаться, удостовериться, что дома никого нет. Она покачала головой, когда доносившиеся сквозь стену сигнала прекратились. «Мы не сможем отсюда услышать голосовое сообщение, которое он оставит». Через несколько мгновений зазвонил телефон, лежащий в кармане Элли. «Он выходит», — сообщила Шерлин. Захватил с собой большой брезентовый мешок. Видимо, поедет на своей машине. Не отключайтесь минутку. Я хочу посмотреть, что он будет делать. Я лишь шёпотом повторил слова Шерлин Эйбре и заметил у неё в глазах тревожный блеск ожидания, но ни малейшего страха, ни малейшего. Он едет по дорожке соседнего коттеджа, что стоит на расстоянии примерно 200 м от Бلافхауса. Остановился. Идёт по направлению к вашему дому пешком. Мы готовы. Вы оказались совершенно проватносительны его намерения. Эли Остаётся надеяться, что вы правы относительно всего остального. Увидимся». Элли отключил телефон и сунул его в карман. «Ты остаёшься здесь, как мы договорились?» «Хорошо, но...» «Никаких «но». У нас нет времени менять планы. Оставайся здесь, не шуми и выключи свет». С этими словами он наклонился и поцеловал её. «Помни, что я твоя главная поддержка. Я очень на это рассчитываю. И на то, что с ней и здесь ничего не случится». Элли тихо выскользнул и бесшумно прикрыл за собой панель. Затем занял позицию за стеллажами. Некоторое время его глаза привыкали к темноте. Он понимал, что мог бы включить камеру на запись и остаться в проходе вместе с Эйброй, но ему необходимо было всё видеть и слышать самому, быть непосредственным участником происходящего, чтобы в нужный момент внести необходимые коррективы. Он не слышал, как открылась задняя дверь, и не знал, послышался ему звук шагов или кто-то действительно прошёл по первому этажу. Но тут Элли совершенно отчетливо услышал скрип двери, ведущий в подвал, и тяжелые шаги на узких ступеньках. «Сеанс начинается», — подумал он и включил видеокамеру. В помещение медленно вошел человек, освещая себе путь фонариком. Элли наблюдал, как широкая полоса света скользит по стенам. И вот передний край луча проник в старую часть подвала. Человек, державший фонарь, казался не более чем тенью на фоне полосы света, скользившей по стенам, по полу, и, наконец, достиг шести ложей. За те доли секунды, когда луч света скользил по полкам, по стене, сердце Эли сжалось. Он весь напрягся, приготовившись и даже в глубине души желая этого, к преследованию, к схватке, но луч пробежал мимо него. Опасность миновала, подумала Эли, когда зажёгся светильник. Впервые за всё время он отчётливо разглядел Зюскинда. Он так же, как и Самуэль, был одет в чёрное и очень коротко пострижен. Его волосы были изряд ненасветлены. Новый образ, решила Эли, ещё одна попытка раствориться в толпе отдыхающих. Элли проверил видоискатель на камере, подправил его, когда Дзёскин-то взялся за кирку. Первые удары инструмента по земле доставили Элли истинное удовольствие. "Теперь ты от нас не уйдёшь", подумал он. Ему приходилось изо всех сил держать себя в руках. Внутренний порыв заставлял его выйти навстречу негодяю, столкнуться с ним лицом к лицу. "Надо подождать", приказал он себе. "Не торопись". При предельно напряжённом слухом Элли уловил отдалённый звук сирен, едва пробивавшийся сквозь толстые стены особняка. Он видел, как Зюскинд продолжал долбить и раскапывать земляной пол подвала, видел капли пота, выступившие у него на лбу, несмотря на холод в подземелье, и струйка, стекавшая по лицу. Когда вой сирены затих, и он заметил, что Зюскинд неожиданно застыл на месте, явно услышал звук шагов наверху. После этого Зюскинд схватился за свою мотыгу. Теперь она должна была послужить ему оружием. Опёрся на неё, оглядываясь по сторонам, словно затравленный зверь в поисках выключателя. Затем раздался щелчок, и свет погас. Элли выждал 10 секунд в темноте, прикинул, вслушиваясь в тяжёлое дыхание Зюскинда, где тот может находиться. Выскользнув из-за стеллажей, он направил фонарик на своего врага и включил свет. Зюскинд машинально заслонил рукой глаза. «Брось кирку на пол и зажги верхний свет». Зюскинд зажмурился и обеими руками схватился за кирку. «Если попробуешь напасть на меня, я тебя пристрелю. У меня кольт 45-го калибра, письмейкер из оружейной коллекции, что на третьем этаже». Я целюсь в тебя прямо в живот. Возможно, он тебе незнаком, но он заряжен и стреляет без промаха. Ты блефуешь. Ну что ж, попробуй проверь. Но только постарайся успеть до того, как сюда спустятся полицейские. Ты у меня в долгу за страдания моей бабушки, и я буду рад с тобой рассчитаться. На лестнице послышались шаги. Пальцы Зюскинн, сжимавшие кирку, побелели. У меня такие же права на этот дом, как и у тебя. Всё в нём принадлежит мне в не меньшей степени, чем тебе. Но приданное Эсмеральды я имею гораздо больше прав, чем ты. Ты так считаешь? спокойно переспросил Эли, затем крикнул: "Эй, я здесь! Зажигайте свет! Зевскинт угрожает мне киркой. Мне следовало бы убить тебя", процедил сквозь зубы Зевскинт. "Мне следовало бы убить тебя после того, как ты убил Линси. Ты идиот, но это самый меньший из твоих недостатков". Эли сделал шаг назад, и тут же свет залил дальний конец подвала. Он перевёл взгляд в сторону и встретился глазами с Эйбри. Он понял, что она вышла из своего убежища и теперь стоит рядом с ним. С другой стороны появились Корбет, Винни и еще один полицейский в форме. Все с оружием на готове. «Бросьте Кирку», — приказал Корбет. «Бросьте сейчас же. У вас нет выхода, Зюскинд. Сдавайтесь». «Я имею полное право находиться здесь. Имею право на этот дом». «Бросьте Кирку. Поднимите руки. Немедленно». «Полное право», — повторил Зюскинд и отбросил Кирку в сторону. «Лэндон, вор и убийца». «Только одно слово». произнёс еле спокойным голосом и прошёл между полицейскими и Зюскиндом. Отойдите от него, мистер Лендон, приказал Корбет. Да, я понял. Однако он дождался, когда Зюскинд посмотрел в его сторону, и их взгляды встретились, затем изо всей силы ударил Зюскинда кулаком по физиономии. В этот удар он вложил всю злость, всю ненависть, всю боль, которые накопились в нём за прошедший год. Когда Зюскинд отлетел к стене и рухнул на пол, или отошёл и поднял руки, как бы давая понять, что больше не намерен набрасываться на него, Ты мне ответишь за кровь и страдания близких мне людей, сказал он и опустил одну руку, чтобы продемонстрировать пятно крови на костяшках пальцев. Ты заплатишь за это, ты заплатишь за всё. Выкрикнув эти слова, Зюскинто набросился на него сзади. Эле молниеносно отреагирвал на это. Вторым ударом он свалил Зюскинто на пол, и пистолет, который тот вытащил, со стуком полетел в угол. Мне надоело расплачиваться за других. Руки, крикнул Корбет, заметив, что Зюскинто пошевелился. Поднимите руки сейчас же. «Мистер Лэндон, отойдите и не приближайтесь». Корбетт носком туфли отбросил пистолет и кивнул Винни. «Офицер, действуйте!» «Слушаюсь, сэр». Винни поднял Зюскинда на ноги, поставил его лицом к стене и обыскал. Сняв кобуру, которая у Зюскинда была прикреплена сзади, он передал ее другому полицейскому. «Вы арестованы по обвинению во взломе, незаконном проникновении в частное владение и порче частной собственности», начал он, надевая наручники на Зюскинда. Дополнительные обвинения включают в себя также два случая нападения. Боюсь, что у нас есть основания добавить к перечисленному сокрытие оружия, которое может представлять опасность, и намерение причинить вред окружающим. Зачитайте ему его права, приказал Корбет, и выведите его из дома. Ты выиграл. Перед тем как вывести Зюскинда в вине, проходя мимо Элли, поднял вверх оба больших пальца. Корбет спрятал пистолёт в кобуру. С вашей стороны это был очень неразумный поступок. Он мог вас застрелить. Возможно, Элис снова взглянул на свою окровавленную руку, но за ним оставался долг. Наверное, вы ведь устроили ему ловушку, и вы очень ловко его в неё поймали. Вы полагаете, мне позвонила Шерлинберг и сообщила, что только что Зюскинд проник в Блаухаус, и что он может быть вооружён, и она беспокоится за вашу безопасность. Это вполне разумный и обоснованный звонок, особенно исходя из того, что в дом Зюскинд проник незаконно и был вооружён, и вы оба каким-то образом одновременно оказались в одном и том же месте. Мы обследовали тайные коридоры в доме. С лукавой улыбкой ответила Эбри, которая подошла к Эли и взяла его под руку. Вы же знаете легенду о маленьком пирате и его девушке. Неожиданно мы услышали какой-то шум. Я не хотела, чтобы Эли выходил, но он настоял на своём. Я собиралась подняться наверх и вызвать полицию, но тут услышала, что вы уже едете. Очень ловко. А где ваша собака? Спит у одной нашей знакомой, спокойно ответила Эли. А всё очень изобретательно подстроено. Корбит покачал головой, и повернулся к Эли. Почему вы не полагались на меня? Я полагался и полагаюсь на вас, и поэтому прежде, чем вы начнёте допрашивать Дзюскинда, я хотел бы рассказать вам одну историю. Она частично имеет отношение к последним событиям моей жизни. Я знаю, кто убил Линси, или точнее, я чертовски близок к разгадке. Мне вас внимательно слушаю. Хорошо, я вам всё расскажу, но я хотел бы наблюдать за допросом. Хочу на нём присутствовать. Если у вас имеется какая-то информация или свидетельство, касающееся убийства, вы не имеете права торговаться с представителями власти. Я хотел вам просто рассказать одну историю и изложить свою версию. Думаю, что вам понравится и то, и другое. Полагаю, что они заинтересуют даже детектива Вулфа, но мне нужно наблюдать за допросом, детектив. Если вы называете это торговлей, то такая торговля выгодна нам обоим. Вы можете поехать со мной, мы всё обсудим по дороге. Мы доедем сами. Корбет шумно выдохнул. В таком случае, сделайте милость, довизите и вашу Шерлинберг. Без проблем. Всё подстроено. Тихо просодился сквозь зубы Корбет и проследовал по проходу к лестнице. Ты ведь не сидела в укрытии, сказал Эли, повернувшись к Эйбре. Если ты полагал, что я останусь в укрытии, значит, при всей твоей любви ко мне, ты меня абсолютно не знаешь. Он притянул её к себе и обнял. В общем, всё прошло примерно так, как я предполагал. Дай-ка я на твою руку посмотрю. Она приподняла его руку и нежно поцеловала окровавленные костяшки пальцев. Наверное, сильно болит? Да, побаливает, Эли тихо засмеялся и слегка поморщился, согнув пальцы. Но как-то приятно побаливает. Я, конечно, против любого насилия, за исключением случаев самозащиты и защиты окружающих, но тут ты был прав. Долги надо отдавать. Она снова поцеловала его руку и добавила: "Должна признаться, что мне очень понравилось, как ты вмазал этому подонку". Странно слышать нечто подобное от противницы любого насилия. Знаю, и стыжусь. И теперь, когда мы одни, я хочу кое-что сказать. У тебя был пистолет. Но ведь мы не договаривались, что ты возьмёшь его с собой. Это была одна из корректив, которые я внёс в наш план. Где он? Я выключила видеокамеру, как только появилась полиция. Не говоря ни слова, я подошёл к полке и взял пистолет, который он уже успел туда положить. Я всё-таки очень хорошо знаю тебя, Ибра. Я понимал, что ты не останешься в укрытии и что я не могу идти на риск, по крайней мере, не с тобой. "Ух ты, большой ковбойский пистолет", воскликнула она. "Неужели ты бы им воспользовался?" Эли задавал себе тот же самый вопрос, когда вынимал пистолет из запертого ящика и когда заряжал его. Теперь он смотрел на ей бро, как будто пытаясь заглянуть в её душу, понять, что она теперь значит для него. "Да, воспользовался бы, если бы он, например, набросился на тебя. Но, как я уже говорил, всё к счастью вышло так, как мы и предполагали. Ты, наверное, думаешь, какой ты умный и гордишься собой?" за исключением одного относительно короткого промежутка времени, когда я пребывал в депрессии, я всегда был очень умным. Он снова привлёк к себе и прижался губами к её макушке. Ты стала моей, подумала Эля. Разве это не самое убедительное доказательство моего ума? Мне нужно позвонить Шерлин и договориться с ней о том, где мы встретимся, и нужно положить пистолет на место. Тогда я заберу видеокамеру и позвоню Марин. Сообщу им, что всё успешно закончилось. Ведь мы работали в команде. Мне нравится твой подход, Корбет сидел напротив Зюскинда и внимательно всматривался в его лицо. Задержанный до сих пор не попросил, чтобы ему пригласили адвоката, что, по мнению Корбета, было верхом глупости. Но глупость преступника, как правило, существенно облегчала его собственную работу, и поэтому он не стал возражать. Кроме него и Зюскинда в кабинете также находился Винни. Корбетн нравился стиль работы этого полицейского, и он полагал, что тот будет здесь не лишним. Но сосредоточил своё внимание он на Зюскинде, на его нервных тиках. На том, как тот сжимал и разжимал руки, как подёргивались мышцы его челюсти, распухшие и посиневшие от удара или лендина, и на напряжённую, прямолиней и рта с разбитой губой, нервничает, несомненно нервничает, решил Корбет, оставаясь абсолютно уверенным в собственной правоте. Итак, что же мы имеем? Довольно таки большую яму в подвале Блавхауса, начал он. Серьёзная работа проделана, много времени потрачено. Вам кто-нибудь помогал? Зёскинд ответил ему тупым недовольным взглядом и полным молчанием. Полагаю, что нет. У меня складывается впечатление, что вы рассматривали это как своё дело и свою миссию и не собирались ни с кем делиться. Ваша вы, кажется, употребили слово право, не так ли? Да, я имею на это право. Покачав головой, Корбет откинулся на спинку стула. тогда вам придётся нам объяснить, что вы имеете в виду. На данный момент мне понятно только то, что человек, которого уличили в том, что он спит с женой Лэндона, вломывается в дом помянутого Лэндона и выкапывает у него в подвале глубокую яму. Этот дом принадлежит мне не меньше, чем ему. Как же такое может быть? Я прямой потомок Виолетты Лэндон. Вы уж меня простите, но я не очень хорошо знаком с генеалогическим древом Лэндонов. Корбит перевёл взгляд на Вини. «А вы, офицер, случайно я не просветите меня в данном вопросе?» «С удовольствием, сэр». Виолетта — та самая девушка, которая, как считается, в давние времена спасла моряка, выжившего после кораблекрушения Калипса. Выходила его. По слухам, потом у них начался роман, и их застали за любовными утехами. Он был не простой моряк, а капитан. Капитан Натаниэль Брум. Не сдержался и ударил кулаком по столу Зюскин. И он не просто выжил, он сумел сохранить приданые Эсмеральды». Ну да, об этом существует множество разных теорий и историй, начал Блувин. Но Зюскен снова ударил кулаком по столу. Я знаю правду. Эдвин Лендон убил на тенеле Брума, потому что сам хотел заполучить сокровища, после чего выгнал собственную сестру из дома и убедил отца лишить её наследства, а она была беременна от Брума. Да уж, ей сильно не повезло, прокомментировал Корбет. Но ведь это всё было так давно. Она была беременна от Брума, повторил Зюскен. И когда она умирала в бедности и страданиях, тот самый ребёнок, ставший уже взрослым человеком, умолял Лендона помочь ей, позволить вернуться домой, но тот ему отказал. Таковы все Лендоны, и у меня есть полное право забрать то, что мне принадлежит, то, что принадлежало ей и Бруму. Откуда у вас такие сведения? спросил Винни, как бы между прочим. С названным сокровищем связано много разных легенд. Это всего лишь легенды, а то, что я говорю, факт. Целых 2 года у меня ушло на то, чтобы выстроить цельную картину. «У меня есть письма, и я вам скажу, они мне недёшево обошлись», которые писал Джеймс Фитджеральд, сын Виолетты Лэндон от Натаниэля Брума. И в них подробно, со слов Виолетты, описывается, что в ту ночь случилось в Виски-бич. Но он уехал, не стал настаивать на своих правах. Я имею в виду Фитджеральда, сына Виолетты, а я буду. «Сдается мне, что вам всё-таки следовало бы поговорить с адвокатом», вмешался Корбит, «а не рыть ямы в подвале». «Вы думаете, я не пытался?» рванулся вперёд Зюскент, лицо которого побагровело от гнева. «И что я получил? Ничего, кроме уверток и оправданий. Всё это уже далеко в прошлом. В любом случае, она не являлась бы основной наследницей. Никакие юридические претензии не проходят. А родственные и моральные претензии? Приданная Эсмеральда была добычей, доставшейся моему предку, а не предкам Лэндона. Оно моё». И вот на основании названных моральных и семейных претензий вы несколько раз вламывались в Блавхаус и… Кстати, почему вы выбрали именно подвал? Виолетта рассказала своему сыну, что Бром заставил её спрятать сокровища там. Отлично. А вам не приходило в голову, что за пару столетий кто-то мог найти их и потратить? Она его спрятала. Сокровища находятся там, в подвале, и оно должно принадлежать мне по праву. И вы полагаете, что ваше право допускает незаконное проникновение в чужой дом, порчу имущества и нападение на пожилую женщину, которую вы столкнули с лестницы? Я её не сталкивал. Я даже к ней не прикасался. Это была случайность, чистая случайность. Брови Корбита насмешливо изогнулись. Да, случайности иногда происходят, но как же произошла именно эта случайность? Мне нужно было кое-что посмотреть на третьем этаже. Там у Лендона в хранилище много разных вещей. Я хотел узнать, нет ли там чего-то такого, из чего я смогу получить больше подробностей о местонахождении приданной эсмеральды. Старуха поднималась наверх, увидела меня, побежала и упала. Вот и всё. Я к ней не прикасался. Вы видели, как она упала? Конечно, я видел, как она упала. Я там был, рядом. Но в том, что она упала, нет моей вины. Хорошо. Давайте будем говорить на чистоту. Вы проникли в Блаухаус ночью 20 января нынешнего года. Миссис Старленда находилась в доме. Она убедила вас, вы пыталась убежать, от вас и упала с лестницы. Я точно передаю последовательность событий. Совершенно точно. Повторяю, я к ней не прикасался. Но вы тем не менее прикасались к Эбри Волш в тот вечер, когда она вошла в Блавхаус после того, как вы испортили электрическую проводку и проникли в дом. Но я же ничего ей не сделал. Мне просто было нужно как-то удержать её до того момента, когда я смогу выйти. Она сама напала на меня, точно так же, как Лэндон сегодня. Вы это сами видели. Я видел, как вы протянули руку за оружием, которое было у вас припрятано под одеждой. Корбет перевёл взгляд на Вини. Да, сэр, я тоже видел, и у нас имеется пистолет в качестве вещественного доказательства. Вам посчастливилось, что вы получили только пару ударов. Ну а теперь давайте вернемся в тот вечер, когда вы с Эйбри Волш столкнулись в Блавхаусе. Ну, я же вам только что сказал, она сама напала на меня. Интересный взгляд на происшедшее. И Кирби Дункан тоже напал на вас перед тем, как вы застрелили его, а тело сбросили со скалы у маяка? Лицо Зюскинда снова дернулось, и он поспешил отвести взгляд. Я не знаю, о чем вы говорите, и не знаю, кто такой Кирби Дункан. Не знаете? Точнее, не помните? Ну что ж, я напомню вам. Он частный детектив, которого вы наняли, чтобы следить за Элли Ленданом. Корбет поднял руку прежде, чем Джоскинт успел заговорить снова. Давайте не будем зря тратить время. Как правило, многим кажется, что они очень тщательно замели все свои следы. К примеру, взломав дверь в офисе Донкана, в его квартире, уничтожив его записи, но в спешке злоумышленники часто забывают о разных мелочах. например, о копиях файлов и о том, что в них хранится, и что несомненно будет обнаружено, как только полиция займётся обыском вашего дома и квартиры в Бостоне. Корбет немного помолчал, чтобы сказанное дошло до Зюскинда, затем продолжил. Помимо этого оружия, которое у вас было с собой, зарегистрировано на имя Кирби Донкона. Как вам удалось заполучить пистолет Донкона? Я я нашёл его. Неужели это было всего лишь удачное стечение обстоятельств? Не удержался от улыбки Корбет. И где же вы его нашли? Когда и как? Полицейский ближе поддвинулся к Зёскинду. Не слышу ответа. Ну что же, подумайте, и пока будете думать, примите к сведению вот ещё что. Многие полагают, что если наденуть перчатки или протрёт пистолет, то тем самым уничтожит все улики. Но они почему-то забывают надеть перчатки, когда заряжают пистолет. Вы подбросили пистолет в дом Эйбри-Уолш, Зёскинд, но на пулях, выпущенных из него и извлечённых из тела Донкана, были не её отпечатки. Наверное, вы уже догадались чьи. Это была самозащита. «Разумный довод. Тогда расскажите подробнее». «Он напал на меня. Я защищался. Он напал на меня. Так же, как и Эйбр Волш. У меня не было другого выхода. Ещё раз говорю, он напал на меня». «Вы застрелили Кирбы Дункана и сбросили его тело со скалы?» «Да, в целях самообороны. И забрал его пистолет. Он набросился на меня. Он был вооружён. Мы боролись. Это была случайность». Корбит почесал шею. Что-то с вами постоянно происходит всякие случайности. Но ведь загвоздка в том, уважаемый, что мы тоже своё дело знаем и знаем неплохо. Кирбидонка на убили не с близкого расстояния, как это бывает во время борьбы или драки. Судебно-медицинская экспертиза не подтверждает вашу версию. Хорошо, я расскажу вам, как всё произошло. Зюскен скрестил руки на груди. Это была самооборона. Я ведь имею право на защиту собственной жизни. Вы действительно думаете, что имеете право незаконно проникать в чужой дом, рыть в нём ямы, оставлять без помощи пожилую женщину, которая упала потому, что вы ворвались к ней в дом, когда она спала, нападать ещё на одну женщину и убивать человека? Боюсь, что вам скоро придётся узнать, что закон не даёт вам ни одного из перечисленных прав, Льюскинд. Впрочем, у вас будет очень много времени, чтобы обдумать ваши поступки после того, как получите пожизненный срок за умышленное убийство. Это была самооборона. И вы в целях самообороны убили также Линси Лендон? Она нападала на вас, угрожала вам, что заставила вас нанести ей удар сзади и размозжить череп? Я не убивал Линси, её убил Лендон, и вы, легавые, позволили ему выйти сухим из воды. Деньги, семейные связи сделали своё дело. И вот теперь она мертва, а он свободен и присвоил себе дом, который по праву принадлежит мне. Корбит бросил взгляд на двустороннее зеркало в стене и едва заметно кивнул, затем облегчённо вздохнул. Он надеялся, что не совершает никакой ошибки, но договор есть, договор. Откуда вы знаете, что её убил Лендон? Он убил её, я в этом уверен. Алинси его боялась. Она вам говорила, что боится своего мужа? Алинси была в жутком состоянии после того, как он прилюдно устроил скандал в тот день. Она говорила, что он способен на что угодно. Лендон угрожал ей, говорил, что ей придётся плохо, что он заставит её заплатить. И всё это хорошо известно, тому есть масса свидетелей. Я обещал ей, что позабочусь о ней. Она ведь любила меня, и я любил её. У неё с Лендоном всё давно закончилось. Но когда он узнал о наших отношениях, то не смог вынести её счастья. Он пришёл в тот дом и убил её, а потом подкупил полицию и вышел сухим из воды. Значит, вы хотите сказать, что Лендон подкупил Вуфа? Ну, конечно. Корбет оглянулся по сторонам и снова кивнул, после чего в комнату вошёл Элли. К нашему допросу присоединяется и Лендон. Я полагаю, мистер Зёски, мы не будем тратить время на улаживание вопросов о необходимости присутствия здесь мистера Лендона. Он также является заинтересованным лицом, как вы понимаете. Но если вы будете возражать против его присутствия, то мы, конечно, попросим его удалиться. Пусть остаётся. Мне нужно ещё очень многое сказать этому подонку и сейчас, и потом. Подлый убийца. Эту фразу всё-таки должен был произнести я. Ну давай поговорим, ответила и усаживаясь за стол.